Кауфман фон Офенбах. В классе четвертого отделения слабо мерцают угольные лампочки. По стенну прыгут серые бесформенные тени. У раскаленной печки сидят мамочка, янкель и цыган. Они в полголоса разговаривают и по очереди затягиваются к папиросному окурку. Пускают дым в узкое жерло топки. Пламя топящейся печки бросает на их лица красный заревый освет. Остальные шкицы разбрелись по разным углам класса. Обладающие хорошим зрением читают другие бузят. Третьи, прикрывшись досками парт, дуются в очко. Горбушка играет с воробьем в шахматы, получает мат за матом и по неопытности не ведает, что воробей его надувает. Данилов и Ворона, усевшись на полу классной доски, нашли игру более для себя интересную – ножички. Бросают по очереди пирочный нож. «С ладошки!» – кричит Ворона и подбрасывает нож. Нож впивается в зашарпанную доску пола. Потом бросает Данилов, у него промах. «С мизинчика!» – снова кричит Ворона и опять вбивает нож. Сделав несколько удачных бросков, он разницу прощелкивает Данилову Полпу крепкими звонками щелчками. Широкоплечий Данилов, нагнув голову, тупо смотрит в пол, при каждом щелчке вздрагивает и моргает. В классе не шумно, но и не тихо. Голоса сливаются в неровный гул. Заходит воспитатель. Он нюхает воздух, замечает дым и спрашивает «Кто курил?» Никто не отвечает. «Класс будет записан», объявляет Халдей и выходит. После его ухода игры прекращаются, и все начинают скулить на тройку, сидящую у печки. Те, в свою очередь, огрызаются на играющих в очко. Золотушный комчатал Соколов по кличке Пьер, кончив чтение, подходит к играющим в шахматы и начинает приставать к воробью. «Уйди», — говорит воробей. «Никак нет», — отвечает Пьер, — «зубы дайс». Но щуплый воробей в зубы не дает, а углубляется в обдумывание хода. Пьеру становится скучно, он садится за парту и, пристукивая доской, начинает петь. Спи, дитя мое родное, Бог твой сон хранит. Твоя мама машинистка по ночам не спит. Брат ее убит в Кронштадте, мальчик молодой. В это время в классе появляется Викниксор. Все вскакивают, картежники украдкой подбирают рассыпавшиеся по полу карты, а Янкель, не успевший спрятать папиросу, тушит ее носком сапога. Вместе с Викниксором в класс вошел здоровенный детина, одетый в узкий с золотыми пуговицами мундирчик. Мундир у дитины маленький, а сам дитин большой, поэтому рукава едва доходит ему до локтя, а на животе отсутствует золотая пуговица и зияет прореха. «Новый воспитанник», — говорит викниксор, — «Мастислав Офенбах». «Мальчик развитой и сильный, обижать не будет». «Правда, мальчик?» у... Мучит Офенбах таким басом, что не верится, будто голос этот принадлежит ему, а не 30-летнему мужчине. Мальчик, насмешливо шепчет кто-то, ничего себе, мальчик, небось сильнее цыгана. Когда викник 40 ходит, все обступают новичка. За что пригнали, любопытствует епошка, бузил дома, басит Офенбах. Меня мельтон вели, так бы не пошел. Он улыбается. Улыбка у него детская, не подходящая к мужественному грубому лицу. Сразу все почему-то решают, что Афенбах, хотя и сильный, но не злой. «Сколько тебе лет?» – спрашивает цыган, уже почуявший в новичке конкурента по силе. 14 отвечает Афенбах. «Сегодня как раз именинник. Это мне мамаша подарочек сделала, что пригнала сюда». Он осматривает серые стены класса и грустно усмехается. «Ничего», – говорит японец. Подарочек не так уж плох. Сжимаемся. «Неужели тебе 14 лет?» Задумчиво говорит Янкель. «14 лет, а вид губжанский. Прямо купец с поволжки какой-то». «И верно, — говорит воробий, — купец». «Купец!» — подхватывает горбушка. «Купец!» — ухмыляется Афенбах, не видя, что получают эту кличку навеки. «А что у тебя за полупердунчик-то?» — спрашивает Янкель, указывая на мундир. «Это...» Кадетская форма, отвечает купец Я ведь до революции в Кадетском учился В Петергосском, потом в Орловском И, вспоминает Янкель Значит, благородного происхождения Да, отвечает купец Но без всякой гордости Благородного Отец мой офицер, барон Отейский, Фамилия моя полная Вольф фон Афенбах Барон, горжут Янкель, здорово Да только жизнь-то моя не лучше вашей Говорит купец Тоже с детства дома не живу — Ладно, — заявляет Япошка, — пускай ты, барон, нас не касается, у нас равноправие. Потом все усаживаются к печке. Купец садится, как индейский вождь, посередине на ломанный табурет. Он чувствует, что все смотрят на него, самодовольно улыбается и щурит и без того узкие глаза. — Значит, ты того? — Кадет, — спрашивает Янкель. — Кадет, — отвечает купец и, ухмыляясь, добавляет, — бывший. Несколько мгновений длится молчание. Потом мамочка тонким песклявым голосом спрашивает: А у вас ведь все князья до да бароны обучались, да? Фактически, басит купец. Все дворянского звания, не ниже. Ишь ты, говорит воробей. Князей, значит, видел. За ручка, может быть, здоровался, и не только князей. Я и самого Николая видел. Николая восклицает горбушка. Царя! Очень даже просто Он к нам в корпус приезжал А потом я его часто видел Когда он в дворцовой церкви в алтаре прислуживал и жизнь тогда была марина земляничная Купец вздыхает просверками питался просверками Да, просверками говорит купец Вкусные просверки были В дворцовой церкви Замечательные просверки Напихаешь их, бывало, штук двадцать за пазуху А после с товарищами жрешь С маслом ели Вкусно Он мечтательно проводит рукой по лбу и снова вздыхает. Только засыпался, очень неприятно. «Расскажи, — говорит японец, — расскажи, расскажи — расскажи подхватывают ребята». И купец начинает. «Ну, обыкновенно я, значит, в корпус таскал просверки, там их и шамали. А тут пожадничал, захватил маслица, думаю, в алтаре где-нибудь в резнице позавтракаю. Ну вот». К нам воне службы идет Дьякон, спаси господи, люди запивают А я оперативный немножечко вынул И просверочки разрезаю Нарезал штук пять Маслом помазал, склеил Хотел за пазуху класть А тут, значит, батюшка, отец Виньямин Входишь, чтоб ему пусто Ну, я, конечно, все просверки на блюдо И глаза в потолок А он меня на дворцовую кухню За кипятком для причастия посылает Прихожу оттуда с кипятком Нет просверок, унесли уже Сдрейфил я здорово. Все сидел в ризнице и дрожал. А потом батя входит, в руках просвирка. Рука трясется, как студень. Что это такое? спрашивает а. Ну, безусловно, меня в три шеи И в корпусе, и в карцере двое суток проспел. Оказывается, батя Николаю, самодержу всероссийскому, стал подавать просвирку, а половинка отклеилась и на пол. Конфузу, говорят, было. Потеха. Ребята хохочут. И в это время трещит звонок. «Спать хрямьте», — говорит воробей. «Что это?» — удивляется купец. «Так рано спать?» «Да», — отвечает японец, — «у нас законы суровые». «Хотя не суровые, конечно, кадетских, но все-таки». В спальне вспоминают, что купец не получил от костелянши постельное белье. Костелянша работает до 6 часов, а позже белье не получить. «Пустяки», — говорит японец, — «соберем сбору по сосенке, выспится». Коих пустых много, собирают белье, кто подушку, кто одеяло, кто простыню дает. Из подушек делают матрас, а постель у купца получается не хуже, чем у других. Купец укладывается, завертывается в серое мохнатое одеяло и басит. Спокойной ночи, Робя. Потом засыпает и храпит, как буров, и не слышит приглушенных разговоров ребят, которые тянутся за полночь. Утром дежурный проходит по спальне, звонит в серебристый колокольчик. Воспитанники вскакивают, быстро одеваются и бегут в умывальню. Когда вся спальня уже на ногах, все постели убраны, одеяло сложены в четверо и лежат на подушках, дежурный замечает, что новый воспитанник четвертого отделения спит. Дежурный, первоклассник Козлов, маленький, гнусавый, бежит к кофенбаховской кровати и звонит над самым ухом купца. Тот просыпается, вскакивает и в недоумении смотрит в лицо дежурного. «Ты чё, сволочь? Вставай, пора! Все уже встали, чай идут пить!» Купец скверно ругается, снова залезает под одеяло и поворачивается спиной к Козлову. доставай «Да же! Тянет козел. Ему попадает, он получает запись в летопись, и если не все воспитанники будут разбужены. «Вставай ты, гнусит он!» купец внезапно вскакивает, сбрасывает себя, одеяло и с размаху ударяет козла по щеке. Козел взвизгивает, хватает за щеку и, выбегая из спальни, кричит «Накачу! Будешь драться, сволочь!» Но жаловаться козел не идет. Фискалов в шкиде не любят. Через минуту козел возвращается в спальню с японцем, призванным для воздействия на купца. «Эй, барон, вставай!» — говорит японец, дергая купца за плечо. Купец высовывает голову из-под одеяла. Да пошли вы подальше, а не то Но он уже проснулся Че будет то хмуро басит он Который час? Восемь, начало девятого, отвечает японец Черт, тянет купец, но уже добродушно Раненько же вас поднимают У нас в корпусе и то в полдевятого зимой будили Ладно, говорит японец, вставай А я вот раз дядьку избил, вспоминает купец Кузьмичом звали Уже зарю проиграли, а я сплю Он меня будет, а я ему раз в ухо Купец мечтательно улыбается и высовывает из-под одеяла ноги. «Идем умываться», — говорит японец, когда купец, напялив мундирчик, застегивает сохранившиеся на нем золотые пуговицы. В умывальне домываются лишь два человека. Костец стоит у окна и отмечает тетрадки птичками вымывшихся. «Как фамилия?» — спрашивает он у купца. Потом добавляет. «Сними куртку». Купец нехотя снимает мундир и нехотя лениво ополаскивает лицо и шею. Халдей осматривает вымывшегося для первого раза снисходительно и ставит тетраптичку. «Ну, ребята, — говорит, — после чая, товарищем японец, барон-то наш, вышибалистый, держим мордой будет, хоть и добродушен». А добродушие купца выясняется в тот же день. Купец идет в гардеробный получать белье. Там он снимает с себя кадетский мундир и потрепанные брюки-клеш и облачается в казенные холщовые рубаху и штаны. Костелян Шелимкор «Лимонная корочка» или «Амвон» «Американская вонючка» старая дева, любящая подчас от скуки Побеседовать с воспитанниками расспрашивать купца о его жизни «Животных любишь?» Спрашивает она А сама страстно обожающая собак и кошек «Люблю», отвечает купец «Я все животных люблю, и собак, и кошек, и людей» «Амвон» рассказывает об этом воспитателям «А те товарищам купца» За купцом остается репутация сильного, вспыльчивого, но добродушного парня. В Шкиде, а особенно в четвертом отделении, он получает диктаторские полномочия и пользуется большим влиянием в делах решающихся силой. Однокашники зовут его шутливо почтительно Купа, а воспитатели лодером первой гильдии. Учиться купец не любит».